Не помню уже, как получилось, что Троицкий летел сам по себе, а я с Джо, кажется, из-за наших гастролей. Я встретился с Джо в Шереметьево, на нем не было лица. Все отменяется, с ужасом подумал я. Нет, ничего не отменяется, просто вчера у Джо украли пиджак вместе с паспортом. Он сделал невероятное, за один день выправил в посольстве новый документ, но в нем отсутствует российская въездная виза. А значит и выпустить его из России никак невозможно Я упал на колени перед самым главным пограничником И Джо выпустили Но где еще? В какой другой стране? Всю дорогу до Чикаго я не спал И так и сяк представляю себе предстоящую беседу с роллингами К тому же по пути выяснилось, что мы еще и приглашены на концерт Он как раз будет в Чикаго завтра в рамках тура Вуду Lounge. В общем, в Ридс-Карлтон я приехал в состоянии крайнего нервного истощения. Мы встретились с Тёмой, и Джо повел нас в чей-то номер. По-моему, концертного менеджера Rolling Stones. Я прижимал к груди видеокассету со съемкой нашего концерта на Красной площади, чтобы дать какое-то представление о том, как все это выглядит, и что мы вообще не врём. Из разговоров с Джо получалось, что роллинги клюнут на такое престижное место. Он, Джо, снимет про это фильм, а у нас получится отличный день рождения Так что все оказывались при своем интересе Накануне в Москве я с диким трудом перевел видеозапись из Пала в американский NTSC Из-за чего она потеряла процентов 70 качества Но выхода не было, я очень на эту кассету надеялся В комнате сидело несколько человек Мы вежливо поговорили ни о чем И вдруг вошел Мик Джаггер Точно такой, как на картинках Если посмотреть сбоку Совсем плоский Он даже не вошел, а как-то втанцевал В комнату, грациозно и стремительно Я понял, что мы пожали Друг другу руки И с ужасом осознал, что не понимаю Ни слова из того, что Мик говорит Я не мог пробиться через его акцент Троицкому это как-то удавалось А Джо вообще спасал ситуацию Его английский я понимал как русский Еще минут двадцать мы безуспешно пытались включить видик Похоже, с момента открытия гостиницы им никто не пользовался И вот на экране появился родной силуэт исторического музея Наша сцена и море народа Звука мы так и не добились, но это было неважно Джаггера интересовали не мы, а Красная площадь и зрители на ней Сколько народа там было? спросил он. Около трехсот тысяч, ответил я. До сих пор точное количество неизвестно, так как билетов не продавали, вход был свободный. Но эту цифру мне назвали милиционеры. Они разбивали с собой зрителей на квадраты и знали, сколько было квадратов и сколько в среднем людей в каждом. Больше, чем в Вудстоке, восхитился Джаггер. Билеты были дорогие. Узнав, что концерт был бесплатный, он сказал. Ну и мы тогда сыграем бесплатно Ух, какое у меня было хорошее настроение Потом Джаггер предложил спуститься в ресторан поужинать Почему бы и нет, черт возьми Мы вышли из номера, дошли до лифта По дороге попалась молодая горничная Которая, увидев Мика, чуть не упала в обморок Видимо, не вся гостиница была в курсе, кто у них там живет Пустились в ресторан, где Мику Джагеру и Артему Троицкому в вежливой форме сказали Что мы, конечно, все понимаем и преклоняемся перед вашим талантом Но в ресторане отеля Ридс Карлтон» следует появляться в пиджаке и ботинках, и никак иначе Мик был в майке и кроссовках, а Тема в каком-то свитерочке Я по наитию надел в Москве пиджак, совершенно непонятно с чего Надо сказать, что Джаггер не стал закатывать истерику на манер наших звезд Да вы знаете, кто я такой А ну, директор директора гостиницы сюда Она против Мило посмеялся Мы поднялись в номер И он достал из шкафа два пиджака Один из которых надел на себя, а другой на Тему И убедившись, что пиджак в пору Тут же его ему и подарил Не буду вас донимать деталями Рассказ этот, повторяю, не про знакомство с Миком Джаггером В общем, за столом нас было шесть человек Было заказано салат из свежих овощей с креветками Баранина на ребрышках И бутылка хорошего белого вина Ужин прошел весело Мы обменивались смешными гастрольными историями И удивлялись, насколько какие-то вещи похожи Остальные роллинги были тут же в ресторане Но сидели за разными столами Каждый со своей компанией Они производили впечатление сухоньких старичков А Кейт Ричард еще и мертвого сухонького старичка Когда меня подвели к нему, и я пожал ему руку Было ощущение, что в этой руке вообще нет костей Как он будет играть завтра, подумал я На их фоне Джаггер выглядел просто орлом В общем, ужин закончился Мы получили желтые беджики с пятнистым чучелом Дающие право на проход всюду А также билеты на завтрашний концерт С местами в центре И Джаггер попросил После концерта зайти к нему в номер С головой полной счастливой ерунды Я добрел до своей комнаты Зарылся в перины И проспал почти сутки Проснулся практически к концерту Концерт происходил на стадионе Город Чикаго Вообще напоминает мне по архитектуре Выставку достижений народного хозяйства А стадион был просто оттуда Абсолютное торжество сталинизма С какими-то статуями невероятно мясистых быков И мощными фигурами колхозников То есть, видимо, ковбоев Героев капиталистического труда Впрочем, был этот стадион в меру велик И потому уютен А на поле, между прочим, располагался партер Никакой стоячки Было страшно интересно ходить за кулисами И смотреть за приготовлениями к концерту Там существовало несколько концентрических кругов допуска Шатер с выпивкой и закуской для журналистов Целая столовая для обслуживающего персонала Сотни-полторы людей сновали туда-сюда Каждый был занят чем-то своим И в воздухе висело нервно-торжественное ожидание Как перед запуском космического корабля